Глава 60 «Здесь для вас слишком много открытого пространства?» – спросил Лайнбери. Они мчались в сторону Атланты в роскошном Астон-Мартине. «Нет, я чувствую себя прекрасно», – ответила Пайн. «Это та Джорджия, которую я помню. Теплая и влажная». Он улыбнулся. Лайнбери был в темно-коричневом спортивном пиджаке, коричневых брюках и полосатой рубашке. Довершал костюм платок в кармане. «Значит, вы довольны своей жизнью?» Спросила Пайн. «Я не жалуюсь». Он посмотрел на нее. «А вы? Вам приходится сталкиваться с проблемами, совершенно мне незнакомыми». Она убрала прядь волос от лица и посмотрела на прямой участок шоссе впереди. «Проблемы имеют решение. Мне лишь нужно их отыскать». «Вот это правильный подход». «Вам удалось продвинуться в расследовании тех ужасных убийств?» «Да. Мы сделали несколько шагов вперед по сравнению с началом расследования, но нам предстоит проделать долгий путь. Последней жертвой стал маленький мальчик». «Я слышал. Но никак не могу понять, почему убийства произошли сейчас? И почему здесь? Мне казалось, Андерсон-Виль последнее место в мире, где происходят такие вещи». Убийство может произойти где угодно, потому что убийцы появляются из самых разных мест. Наверное. А где именно мы будем ужинать в Атланте? В небольшом местечке, которое я обнаружил около года назад. Меню не слишком обширное, но во всем списке нет ни одного недостойного блюда. А карта Вин – настоящее сокровище. Боюсь, я предпочитаю пиво. Знаете... Ваша мама сказала мне те же слова, когда я однажды пригласил ее на ужин. В самом деле? Без особого энтузиазма ответила Пайн, не сводя глаз с шоссе. Но потом она открыла для себя вина, сначала белое, затем красное. Она оказалась способной ученицей, и у нее появился превосходный вкус. Я надеюсь, с вами произойдет то же самое. Пульс у Пайн ускорился, и она вспомнила о предостережении Блюм. А как вы пристрастились к вину? Не во время же работы на шахте по добыче бокситов? «Хм, нет, ответил Лайнберри, как человек, сказавший слишком много. Это произошло, когда я путешествовал. Верно, подумала Пайн, вспомнив, что Лореду так и не сумел выяснить, откуда Джек Лайнберри появился в Андерсонвилле? Наверное, путешествия темы хороши, что благодаря им удается узнавать новое, таинственно сказала она. «Я пытаюсь поступать так же». Лайнберри с любопытством на нее посмотрел, но ничего говорить не стал. В ресторане царила уютная атмосфера. За каждым столиком сидели состоятельные клиенты. Владелец явно знал Лайнберри, с радостью его приветствовал и сразу отвел к удобному столику, расположенному в Олькове между книжными шкафами, в зале с раздвинутыми шторами. «Специальная карта ВИН». Сказал он, протягивая Лайнберри черный планшет. «Благодарю, Бен». Как только владелец ушел, к ним подошла молодая хорошенькая официантка, которая с заметной опаской относилась к Лайнберри и поспешно налила им в стаканы воду без газа. «Здравствуйте, мистер Лайнберри. Рада снова вас видеть», — сказала она. «И я рад тебя видеть, Венди. Спасибо. А это мой друг, мисс Пайн». «Мисс Пайн?» сказала Венди с благоговением, глядя на агента. Она сразу ушла. А Лайнберри принялся неспешно изучать карту Вин, переворачивая одну страницу за другой на экране планшета. Но сначала он достал из кармана пиджака очки для чтения. «У вас есть какие-то предпочтения?» – спросил он. «Италия, Франция, Аргентина? Быть может, Напа или Санома?» – округи Калифорнии. «До тех пор, пока предлагают что-то мокрое, меня все устраивает», ответила Пайн. Лайнберри рассмеялся, сделал выбор на экране. Потом он убрал очки и откинулся на спинку стула. В этот момент появилась Венди с меню в руках. «Вино скоро принесут. Перелить его в графин». «В данном случае да. Оно должно немного подышать». «Хорошо, сэр». Она принесла два винных бокала на длинных ножках, теплый хлеб и вазочку с маслом, и быстро ушла. «Мне кажется, она немного нервничает в вашем присутствии», заметила Паин. Лайнберри пожал плечами. «Я не знаю, в чем причина. Я не принадлежу к категории ослов, которые придерживаются исключительно высокого мнения о себе. Будь это не так, я бы не приняла вашего приглашения». «Я веду себя с людьми так, как я бы хотел, чтобы они вели себя со мной. С уважением». Я уверена, что мои родители это ценили. Он взял кусочек хлеба и обмахнул его в масло. Мне бы хотелось думать, что так и было. Здесь очень приятное уединенное место. Вы всегда ужинаете в этом алькове? Я люблю уединение. Интересно, что закрываются? Спросила Пайн, удивившись собственному вопросу. Я не знаю, у меня не было случая проверить. «А что вы почувствовали, когда обнаружили тело моего отца?» Ее вопрос оказался для Лайнберри таким неожиданным, что он едва не подавился кусочком хлеба, и ему пришлось сделать несколько глотков воды и откашляться. «Извините», — сказала Пайн, — «я крайне неудачно сменила тему». Он откинулся на спинку стула и вытер пальцы салфеткой. «Это было ужасно ли, если вы хотите знать правду?» Я никогда прежде не видел мертвецов, во всяком случае в таком состоянии, и очень надеюсь, что больше не увижу. — Я не сомневаюсь. — Насколько я понимаю, на вашей работе вы видите много умерших людей? — К сожалению, да. — А со временем не становится легче? Пайн подумала о теле Франки Гомеса. — Не факт. — Ну, возможно, так даже хорошо. Я хочу сказать, если вы станете нечувствительны к подобным вещам, это негативно скажется на вашей личности. Тут я с вами совершенно согласна. Он бросил на нее внимательный взгляд. Я не говорил вам об этом раньше, но вы выглядите прелестно. Вы очень красивы. Благодарю вас. Он отвернулся, явно смущенный собственными словами. Я... Иногда мне трудно говорить такие вещи женщинам. Многие мужчины нередко переходят границы. Полагаю, вы часто встречаетесь с подобными вещами в своей работе. Ведь ФБР все еще мир мужчин. Да, но положение медленно меняется к лучшему, и нам нужно научиться избегать ситуаций, когда один человек делает комплимент другому без должного уважения. Согласен. Именно по этой причине я вам скажу, что вы выглядите весьма благородно. Он смущенно улыбнулся. Хорошее слово «благородно» должно быть причина в седых волосах. Мужчины выглядят благородно, а женщины просто стареют. «Еще одна несправедливость жизни, заметил Лайнбери. Когда принесли и разлили вино, они чокнулись бокалами, и Пайн сделала осторожный глоток. «Ух ты, пробирает!» На лице Пайн появилось смущение. «Извините, я не знаю правильного термина». «Он правильный, если вы именно так восприняли вино. И чтобы вы знали, прежде я и сам использовал подобные слова». «А что это за вино?» «Амароне из Вероны, которая в Италии. Этот сорт винограда особым образом собирают и сушат, что приводит к появлению терпкости и необычайной интенсивности вкуса в созревшем вине». Он смущенно улыбнулся. «Конец лекции». «Нет, мне очень интересно». Я бы хотела знать больше. — Вам нужно немного подождать, когда вино еще больше насытится кислородом. Тогда проберет еще сильнее. Они сделали заказ и его доставили без лишней суеты и спешки. Владелец дважды к ним подходил, а в конце им даже не принесли счет. — Неужели вы уже найти тут бесплатно? Или есть какое-то другое объяснение? — У меня здесь личный счет, это упрощает жизнь. — Понятно. «Если вы когда-нибудь окажетесь в Атланте, и вам потребуется место, чтобы переночевать, у меня есть небольшая квартирка в Бакхеде. Пожалуйста, останавливайтесь там, если возникнет необходимость». «Вы очень щедры», — сказала Пайн, не глядя ему в глаза. «Это не пустые слова. Для меня будет честью, если вы примете мое предложение». Несколько секунд Пайн молчала, формулируя вопрос, который ей хотелось задать весь вечер. «Когда вы видели мою мать в последний раз?» Наконец спросила она. Он сделал глоток вина, вытер губы салфеткой, поправил перед собой соломку и перечницу. «За день до того, как вы втроем покинули город». «Они вам не сказали, куда намерены уехать?» «Нет. И, должен признать, мне было больно». «Но, в конце концов, вы восстановили отношения с моим отцом?» «Да». Но не с матерью. Почему? Он ведь знал, где мы жили. Вероятно, решил сохранить это в тайне. Но вы же дружили. Это происходило уже после развода ваших родителей. Может быть, Тим больше не хотел, чтобы я с ней встречался. Я не знаю причины. — У меня складывается впечатление, что вы были с ней очень близки, — проговорила Пайн. — Я был очень близок с обоими, — твердо сказал Лайнберри. Я уже говорил, что собирался предложить вашему отцу работу в моей компании. Но он покончил с собой. Да, ужасно. Я не мог в это поверить. А потом моя мать приехала в город, чтобы организовать похороны, но вы с ней не встретились. Она так и не связалась со мной. И вы не дождались встречи с ней, когда она вернулась? Лайнберри пожал плечами и опустил глаза. Тогда я еще только создавал свой бизнес. Летал по всему миру, находил новых клиентов, набирал персонал, искал новые ресурсы. Почти два десятилетия моя жизнь представляла собой настоящий водоворот. Я никогда не находился в одном месте более недели. К счастью, в дальнейшем мой темп замедлился. Он улыбнулся, больше для себя, чем для нее. Не следует забывать, что я уже совсем не так молод, как прежде». Это происходит со всеми нами, во всяком случае с теми, кто еще жив. «Да, вы совершенно правы. Мне следует испытывать благодарность за все, чем я обладаю». Однако его последние слова не показались Паин искренними. Когда Астон Мартин отъезжал от парковки, Лайнберри спросил. «Не хотите выпить по стаканчику на ночь?» «Где? Моя квартира совсем рядом». «Разве нам не пора возвращаться?» После некоторых колебаний спросила Пайн. «Ну, если мы почувствуем, что устали, то сможем остаться переночевать. У меня есть комната для гостей». Пайн бросила на него жесткий взгляд. «Но я ничего не взяла с собой, ведь не собиралась оставаться в Атланте». «У меня есть вещи, которыми вы сможете воспользоваться». Пайн отвернулась. Она явно чувствовала себя неловко. «И вы сможете задать новые вопросы, если захотите». А я постараюсь на них ответить. Пайн повернулась к нему. – Тогда поехали.